Особенная часть. Договор купли-продажи. Общие положения. По договору купли-продажи одна сторона, продавец, обязуется передать другой стороне, покупателю, вещь, товар в собственность, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму, цену. Пункт 1. Статья 454 Гражданского кодекса. Договор является взаимным, возмездным, консенсуальным, двусторонним. Он может заключаться в устной, простой письменной, нотариальной форме, а также путём совершения конклюдентных действий. В случаях, предусмотренных законодательством, необходима государственная регистрация договоров купли-продажи. Выбор той или иной формы договора определяется его предметом, составом участников и ценой. Для купли-продажи недвижимости предусмотрена простая письменная форма в виде единственного документа, подписанного обеими сторонами. В связи с принятием федерального закона от 21 июля 1997 года № 122 ФЗ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним нотариальная форма для сделок с недвижимостью стала не обязательной. Однако необходима их государственная регистрация. Если одной из сторон договора купли-продажи является юридическое лицо, то требуется письменная форма заключения договора. То же самое правило действует и в отношении граждан, если сумма договора превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом, либо если закон требует соблюдения письменной формы договора. Статья 161 Гражданского кодекса Однако, если моменты заключения и исполнения договора совпадают, договор может заключаться в устной форме, за исключением случаев, установленных законодательством, например, в розничной торговле. В главе 30 Гражданского кодекса Российской Федерации выделены следующие виды договора купли-продажи: договор розничной купли-продажи, договор поставки товаров, Договор поставки товаров для государственных нужд. Договор контрактации, договор энергоснабжения, договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия. В качестве критериев признаков разграничения договора купли-продажи на виды в Гражданском кодексе Российской Федерации используются стороны договора, цель покупки, Объект покупки. Стороны договора это продавец и покупатель. Ими могут быть физические и юридические лица, публично-правовые образования. Предметом договора может быть любое имущество: движимое, недвижимое, определённое индивидуальными родовыми признаками. Имущество, не изъятое из оборота, имеющееся в наличии у продавца в момент заключения договора, а также имущество, которое будет создано или приобретено продавцом в будущем. Условия о предмете и количестве товара это единственные существенные условия любого вида договора купли-продажи. Основными условиями договора купли-продажи являются ноименование товара, ассортимент, количество, цена товара, качество, тара и упаковка, комплектность и комплект товара. Количество товара определяется сторонами в натуральном выражении: метрах, штуках, тоннах и так далее, либо в денежном выражении. количество считается согласованным также в случае, когда договор не содержит его точного определения. Однако устанавливает порядок определения количество товаров, подлежащего передаче, и продавец обязан передать покупателю товар в надлежащем количестве. Ассортимент товара. В случае, если договором предусмотрена передача товара в определённом ассортименте, Продавец обязан поставить покупателю товар в надлежащем ассортименте, то есть определённого наименования, различаемый по отдельным признакам: видом, модельем, размером, цветом, в определённом количестве подлежащих передаче товаров каждого вида. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определён и в договоре не установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте. Продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте, исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора. Последствия нарушения условия договора об ассортименте. определённые гражданским кодексом в статье 468 носят диспозитивный характер, то есть могут быть изменены по соглашению сторон. При нарушении условий договора об ассортименте продавец может передать все товары, не соответствующие договору, либо только часть товаров. При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующих договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. Качество товара. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору. Если договор не содержит условия о качестве, продавец обязан передать покупателю товар пригодный для целей, для которых товар к увороду обычно используется. Если же продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. При продаже по образцу или по описанию продавец обязан передать покупателю товар который соответствует образцу или описанию. Различают законную гарантию качества товара и договорную гарантию. Законная гарантия имеется во всех случаях, когда гарантия не предусмотрена договором. Сущность законной гарантии состоит в том, что товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству в момент их передачи покупателю. Если иной момент определения соответствия товаров этим требованиям не предусмотрен договором, и в пределах разумного срока должны быть пригодными для целей, для которых товары такого рода обычно используются. В случае, когда предоставление продавцом гарантии качества товара предусмотрено договором, договорная гарантия Продавец обязан передать покупателю товары, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству в течение определённого периода времени, установленного договором гарантийного срока. От гарантии качества товара следует отличать срок годности товара, то есть определённый законами, иными правовыми актами или другими обязательными правилами период времени по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению. Срок годности устанавливается в отношении потребляемых товаров. Продавец обязан передать покупателю товары с таким расчётом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности. Течение гарантийного срока прерывается в случаях, Когда товар не может быть использован покупателем по обстоятельствам, зависящим от продавца, например, из-за недостатков товара, вследствие передачи вместе с товаром его принадлежности, в том числе инструкции по эксплуатации и другой необходимой документации. Течение гарантийного срока может быть возобновлено лишь после того, как продавцом будут установлены соответствующие обстоятельства. Если в течение гарантийного срока покупатель обнаружит недостатки в переданном товаре, комплектующем изделии, и продавец по требованию покупателя произведёт его замену на вновь переданный товар, комплектующее изделие, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на заменённый. Это правило будет действовать, если договором купли-продажи не предусмотрено иное. При наличии законной гарантии, по общему правилу 2 года, продавец отвечает за недостатки товаров, если покупатель докажет, что недостатки возникли до момента перехода риска случайной гибели или случайной порчи на покупателя или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении товаров, на которые продавцом предоставлена гарантия качества, договорная гарантия Он отвечает за недостатки товаров, если сам не докажет, что они возникли после их передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товарами или их хранения, а также действий третьих лиц или непреодолимые силы. статья А четыреста семьдесят шестая Гражданского кодекса. В случае нарушения продавцом условий договора о качестве товара. Покупатель по своему выбору вправе предъявить к продавцу одно из следующих требований: первое, о с размерном уменьшении покупной цены; второе, о безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок; третье, о возмещении своих расходов на устранение недостатков товаров. Если же продавец допустил существенное нарушение требований к качеству товаров, Например, передачу покупателю некачественных товаров с неустранимыми недостатками. Покупатель в соответствии со статьёй 475 Гражданского кодекса наделяется дополнительными правами по своему выбору: отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. или потребовать замены товаров ненадлежащего качества на товары, соответствующие договору. При наличии лишь законной гарантии на товары, то есть когда на эти товары не установлен гарантийный срок или срок годности, недостатки в товарах должны быть обнаружены покупателем в разумный срок, что зависит от свойств товара и его обычного использования. но в пределах 2 лет со дня передачи товара покупателю. Законом или договором может быть предусмотрен более длительный предельный срок для обнаружения недостатков в товаре. При наличии договорной гарантии недостатки в товаре должны быть обнаружены покупателем в пределах гарантийного срока. Если гарантийный срок на комплектующие изделия окажется меньше продолжительности, чем такой же срок на товар, основное изделие. Недостатки в комплектующем изделии могут быть выявлены покупателем в пределах гарантийного срока, установленного на основное изделие. В случаях, когда на комплектующие изделия в договоре установлен гарантийный срок больше продолжительности, нежели на основное изделие, истечение гарантийного срока на основное изделие не имеет правового значения, поскольку недостатки в комплектующем изделии должны быть обнаружены покупателем в пределах гарантийного срока, установленного именно в отношении этого комплектующего изделия. Комплектность и комплект товара. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора о комплектности. А если договором предусмотрена передача товаров в комплекте, то передать все вещи, включённые в комплект. Комплект товаров, в отличие от комплектности, не образует единой сложной вещи, а предполагает согласованный сторонами набор различных, как однородных, так и разнородных вещей. Комплектность характеризует товар как сложную вещь, состоящую из однородных самостоятельных вещей, которые образуют единое целое, предполагающее их использование по общему назначению. Нарушение продавцом условий договора как о комплектности товара, так и о передаче товаров в комплекте влечут за собой одинаковые последствия. Покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования товаров в разумный срок. Если же продавец в разумный срок не выполнит требования покупателя о доукомплектовании товаров, покупатель может потребовать замены некомплектных товаров. накомплектные либо отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Статья 480 Гражданского кодекса. Тара и упаковка. Продавец обязан передать покупателю товар в таре и или упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и или упаковки. если иное не предусмотрено договором купли-продажи или вытекает из существа обязательства. Пункт первый статьи четыреста восемьдесят первый Гражданского кодекса. Требования к таре и упаковке товара определяются в договоре купли-продажи. При отсутствии в договоре указанного условия товар должен быть затарен и упакован обычным для такого товара способом или во всяком случае способом. который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Пункт 2 статьи 482 Гражданского кодекса предусматривает, что покупатель вместо требований о затаривании, упаковке товара или о замене ненадлежащей тары, упаковки по своему выбору может предъявить к продавцу требование в утекающей из передачи товара ненадлежащего качества статья 475 гражданского кодекса о размерном уменьшении покупной цены товара об безвозмездном устранении недостатков товара и упаковки в разумный срок о возмещении расходов покупателя понесённых в связи с устранением недостатков тары или упаковки. В случае же выявления существенных нарушений требований к таре и упаковке товара, покупатель вправе по своему выбору потребовать замены товара товаром, затаренным или упакованным в соответствии с предъявляемыми требованиями. или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Цена договора определяется по правилам статьи 424 Гражданского кодекса. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены Тарифы, расценки, ставки, устанавливаемые и регулируемые уполномоченными на то органами. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, Исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Цена является существенным условием договора только в том случае, если предмет договора недвижимость или предприятие. Обязанности продавца. Первое передать вещь по наименованию и количеству и все принадлежности документы, необходимые для неё. Второе. Передать вещь надлежащего качества по соглашению сторон, по образцу, по описанию, по техническим регламентам, если они установлены в отношении этого вида товара. Вещь должна быть пригодной для использования по основному целевому назначению. и должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям. Третье передать вещь, которая соответствует условиям о комплектности, совокупность деталей и частей, составляющих единое целое для использования вещи по назначению и в комплекте. Четвёртое передать вещь, которая имеет тару или упаковку, кроме тех случаев, когда это не требуется. если сторонами не предусмотрено иное. Пятое. Передать вещь в установленное время и в установленном месте. Момент передачи вещи – это непосредственное вручение. К нему приравнивается доставка, осуществляемая продавцом. Любое предоставление вещи в распоряжение покупателя вместе с ее нахождением. При передаче вещи по месту нахождения продавца. Товар должен быть идентифицирован, и покупатель должен быть об этом извещён. Если вещь требует доставки не продавцом и не покупателем, то товар считается отправленным, когда он сдан первому перевозчику для доставки покупателю. Срок передачи товара определяется условиями договора. А если такого условия в договоре нет, وف в соответствии со статьёй 314 Гражданского кодекса, срок исполнения обязательства. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара. 6. Продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц, кроме тех случаев, Когда покупатель согласится принять товар, обременённый такими правами. Если вещь заложена, то продавец обязан уведомить об этом покупателя, предупредить о правах всех третьих лиц на вещь. Седьмое. Вместе с передачей товара продавец обязан передать покупателю его принадлежности и относящиеся к нему документы. Обязанности покупателя. Первое. принять товар за свой счёт совершить действие, которое в соответствии с законом иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимо для осуществления платежа. Второе. оплатить товар. Покупатель по общему правилу обязан оплатить товар непосредственно до или после его передачи. Договор купли-продажи может быть заключен с условием о предварительной оплате товаров. Статья четыреста восемьдесят седьмая Гражданского кодекса. Если такой порядок расчетов предусмотрен договором, а покупатель не исполняет свою обязанность, продавец получает право отказаться от передачи товаров либо приостановить исполнение своих обязательств. Договором купли-продажи Может быть предусмотрено условие о продаже товаров в кредит. Оплата товара производится через определённое время после его передачи покупателю. В этом случае покупатель должен оплатить товар в срок, предусмотренный договором. Если же условия о сроке оплаты товара, проданного в кредит, в договоре отсутствуют, покупатель должен произвести оплату в разумный срок после передачи товара. а по его истечении не позже чем в семидневный срок со дня предъявления продавцом требования об оплате переданного товара пункт первый статьи четыреста восемьдесят восьмой Гражданского кодекса невыполнение покупателем обязанности по оплате товара проданного в кредит в установленный срок дает продавцу право потребовать от него либо оплаты переданных товаров. либо возвраты переданных, но не оплаченных товаров. Кроме того, на сумму подлежащую оплате за товары начисляются проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса. В размере ставки рефинансирование Банка России. Со дня, когда товар должен быть оплачен, до дня фактической оплаты товара. Особенностью договора купли-продажи товаров в кредит является также то, что товары с момента их передачи и де-фактической их оплаты покупателем признаются находящимися в залоге у продавца. Договором о продаже товаров в кредит может быть предусмотрено условие об оплате товара в рассрочку. В этом случае его существенными условиями становится условие о цене товара, порядке, сроках и размерах платежей. Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платёж за товар, продавец получает право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара. Это правило не может быть реализовано продавцом только в том случае, если сумма внесённых покупателем платежей превышает половину цены товара. Моментом возникновения права собственности у приобретателя покупателя является момент передачи вещи, если иное не установлено законом или договором. Правовое регулирование договора купли-продажи осуществляется. Первое гражданским кодексом Российской Федерации, глава 30 купля-продажа, и общими положениями, предусмотренными параграфом 1 главы 30. Второе для граждан Законом о защите прав потребителей. 3. Венской конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 года. 4. Указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства Российской Федерации. 5. Нормативными актами отдельных министерств. Розничная купля-продажа По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи может быть заключён как в устной форме, так и в письменной. Квитанция договор между организациями и другое. При этом товарный кассовый чек не может служить в качестве письменной формы договора, а является лишь доказательством его заключения. Договор может быть конклюдентным. Например, при купле-продаже товара с использованием автоматов. Данная разновидность договора купли-продажи относится к публичным. Осуществлённым с условием договора розничной купли-продажи является одинаковая для всех покупателей цена на один и тот же товар, так как данный договор относится к числу публичных. Покупатель, в соответствии с пунктом 1 статьи 500 Гражданского кодекса, обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи. Если иное не предусмотрено законом иными правовыми актами или не вытекает из сущства обязательства. В связи с этим существенным условием договора розничной купли-продажи является также цена. Продавец обязан заключить договоры со всеми покупателями на равных условиях, предоставить покупателю информацию о товаре в таком объёме,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 Покупатель имеет право до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар или потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле. Договор считается заключённым в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания, подтверждающие заключение договора и его условия. Отношение по договору розничной купли-продажи регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, а для граждан также законом о защите прав потребителей и принимаемыми в соответствии с ними иными законами и правовыми актами Российской Федерации. статья девята Федерального закона от двадцать шестого января тысяча девятьсот девяносто шестого года № пятнадцать ФЗ о введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Пункт 1 статьи 1 Закона о защите прав потребителей. Разновидности договора розничной купли-продажи. Первое продажа товара с условием его принятия покупателем в определённый срок. Второе продажа товаров по образцам. Третье продажа товара с использованием автоматов Четвёртое. Продажа товаров с условием доставки покупателю. Пятое. Договор найма-продажи до перехода права собственности на товар покупатель является нанимателем, то есть арендатором переданного ему товара. Требования к качеству товара по договору розничной купли-продажи Содержится в статье четыреста шестьдесят девятая Гражданского кодекса Российской Федерации и статье четвертой Закона о защите прав потребителей. В случае продажи товара ненадлежащего качества у покупателя возникает ряд возможностей, установленных статьей пятьсот третьей Гражданского кодекса. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: первое, замены на товар этой же марки, этих же моделей и или артикула; второе, замены на такой же товар другой марки, модели артикула соответствующим при расчётом покупной цены; третье, со размерного уменьшения покупной цены. четвёртое незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителей или третьим лицом. пятое отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. по требованию продавца из-за его счёта потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нём недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврату уплаченной за такой товар суммы. либо предъявить требование о его замене на товар той же марки, модели, артикула или на такой же товар другой марки, модели, артикула, соответствующим перерасчётам покупной цены в течение 15 дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока Указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев. Первое обнаружение существенного недостатка товара. Второе нарушение установленных законом о защите прав потребителей сроков устранения недостатков товара. Третье невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока. в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. Перечень технически сложных товаров утверждается правительством Российской Федерации. Продавец, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортёр обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя. и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара, продавец, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортёр обязаны провести экспертизу товара за свой счёт. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, изготовитель, потребитель обязан возместить продавцу, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю-импортёру расходы на хранение и транспортировку товара. Доставка крупногабаритного товара и товаров весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и или возврата их потребителю осуществляется силами и за счет продавца, изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера. Договор поставки. По договору поставки поставщик, продавец. осуществляющий предпринимательскую деятельность обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным употреблением. Под иным подобным употреблением, не связанным с личным, семейным Домашним употреблением законодатель имеет в виду использование купленных товаров не для целей собственного потребления, а для последующего использования в целях получения прибыли, установленной налоговым законодательством. В этом контексте договор поставки является противоположностью договора розничной купли-продажи, применительно к целям покупки. И последующего использования товара. На договор поставки распространяются положения о купле-продаже, если иное не предусмотрено правилами о договоре поставки. Договор поставки это возмездный, взаимный, консенсуальный договор, считается заключённым с момента достижения сторонами согласия по всем существующим его условиям. Форма договора простая письменная. Письменная форма договора, помимо самого текста, предусматривает специфический набор документов, прилагаемых к нему и сопровождающих перемещение товара. Это спецификации, в которых конкретизируется ассортимент и количество товара, а также протокол согласования цен, график поставки товаров. джикадный, суточный, отгрузочная разнорядка, товарно-транспортная накладная и другое. Законом установлен специальный порядок урегулирования разногласий при заключении договора. Статья 507 Гражданского кодекса. Когда при заключении договора между сторонами возникли разногласия по его отдельным условиям, Сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна либо принять меры к согласованию соответствующих условий договора, либо письменно уведомить другую сторону об отказе его заключить. Выполнив одну из этих обязанностей, сторона, получившая предложение о согласовании условий, должна в течение 30 дней Со дня получения такого предложения иной срок может быть установлен законом или согласован сторонами под страхом возмещения другой стороне убытков, вызванных уклонением от согласования условий договора. Предметом договора является товар, предназначенный для продажи, не для личного потребления лицом, которое его приобретает. Этот товар всегда движимые вещи. причём определённые родовыми признаками: мера, объёма, веса, метража. Существенными условиями договора поставки являются предмет договора, срок исполнения обязательства и цена. Иные условия: ассортимент товара, его качество, комплектность товара, порядок оплаты товара, тара товара. а также иные условия по рассмотрению сторон с учётом их интересов и действующих правовых норм. Порядок приёмки товаров по количеству и качеству, установленный инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённый постановлением Госарбитража СССР от пятнадцатого июня тысяча девятьсот шестьдесят пятого года номер п шесть и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству утвержденный постановлением госарбитража СССР от двадцать пятого апреля тысяча девятьсот девяносто шестого года номер п семь может применяться покупателем получателем только в случаях, когда это предусмотрено договором поставки. Изменение и расторжение договора поставки возможно по соглашению сторон и по решению суда. В гражданском кодексе указан перечень нарушений обязательств сторон по договору, которые предполагаются существенными. И потому служит основанием для одностороннего отказа от исполнения договора пункт 2 статьи 450 и 523 Гражданского кодекса. Существенными нарушениями договора поставщиком являются: первое поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок. Второе неоднократное нарушение сроков поставки. Согласно пункту 7 Постановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года номер 18 В случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара, и из договора не вытекает, что поставка товара должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным статьёй 314 Гражданского кодекса. статья 457 Гражданского кодекса Российской Федерации. При разрешении споров, вытекающих из договора поставки, заключённого с условием его исполнения к строго определённому сроку. Пункт 2 статьи 457. Необходимо иметь в виду, что досрочная поставка товаров либо в исполнении недопоставленного количества товаров в следующем периоде или периодах допускается по данному обязательству лишь при наличии согласия покупателя. По договорам поставки товаров к определённому сроку уведомление покупателем поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется, если указанные товары покупателем приняты Обязательства поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный статьёй 521 Гражданского кодекса, применяется к договорам поставки товаров к определённому сроку, только если в исполнение недопоставки имело место с согласия покупателя, но было произведено не в полном объёме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка. Пункт 11 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года номер 18. Основными формами ответственности за нарушение договора поставки могут быть возмещение убытков либо уплата неустойки, штраф, пеня при наличии существенных нарушений договора соответствующая сторона, поставщик или покупатель, вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением или изменением договора. Пункт пятый статьи четыреста пятьдесят третьей Гражданского кодекса, которые исчисляются по следующим правилам. Первое. Если одной из сторон в разумный срок после расторжения договора совершена заменяющая сделка, то есть товар продан другому покупателю или приобретён у другого поставщика. Убытки будут определяться разницей между ценой по заменяющей сделке, более высокой для покупателя, более низкой для поставщика. и ценой, установленной в расторгнутом договоре. Второе. Если сделка взамен расторгнутого договора не совершилась, но на данный товар имеется текущая цена, соответствующая сторона может требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Помимо норм Гражданского кодекса, поставка товаров для государственных и муниципальных нужд регулируется специальными законами. От 13 декабря 1994 года номер 60 ФЗ о поставках продукции для федеральных государственных нужд. От 29 декабря 1994 года. Номер 79 ФЗ о государственном материальном резерве. От 2 декабря 1994 года. Номер 53 ФЗ о закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд. От 27 декабря 1995 года. Номер 213 ФЗ о государственном оборонном заказе. От 6 мая 1999 года номер 97 ФЗ о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. от двадцать первого июля две тысячи пятого года номер девяносто четыре ФЗ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта. на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров. Статья 525 Гражданского кодекса. Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счёт средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирование потребностей Российской Федерации.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 в которых участвует Российская Федерация либо по потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов РФ, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ. Под муниципальными нуждами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 и или законами субъектов Российской Федерации. Функции и полномочий муниципальных заказчиков. Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Заключение государственного или муниципального контракта является обязательным для поставщика, исполнителя лишь в случаях, предусмотренных законом, а при условии возмещения государственным или муниципальным заказчиком всех убытков, которые могут быть причинены поставщику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 претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения,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 исполнителя, подрядчика на торговых биржах. В случае, когда государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов на размещение заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, государственный или муниципальный контракт должен быть заключён не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Контрактация По договору контракттации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную, произведённую им продукцию заготовителю, который закупает такую продукцию для переработки или продажи, а заготовитель принять указанную в договоре продукцию и уплатить за неё определённую денежную сумму цену. Договор контракттации консенсуальный, возмездный, взимаемый, формальный. Субъектами договора являются: производитель сельскохозяйственной продукции, предприниматель и заготовитель, предприниматель. Предметом договора является сельскохозяйственная продукция, производимая в целях предпринимательской деятельности либо других целей, не связанных с личным, семейным домашним или иным подобным использованием. Такая продукция может быть указана как в сыром виде, так и прошедшая первичную переработку, либо в качестве продукции, определённой родовыми признаками, которая ещё будет произведена. Существенными условиями договора являются условия о предмете договора и его сроках. По договору контрактации заготовитель обязан: первое вывозить сельскохозяйственную продукцию. Второе осуществлять приём сельскохозяйственной продукции по весу и качеству. Третье оказывать помощь производителю в организации сельскохозяйственного производства, продавать семена, минеральные удобрения. Четвёртое возвратить производителю отходы от переработки сельскохозяйственной продукции, если это обязательство будет предусмотрено договором контрактации. Заготовитель не отвечает за сдачу продукции низкого качества. Некоторые условия ответственности участников договора контрактации. Законодателем предусмотрена защита более слабой стороны договора. производители сельскохозяйственной продукции, так как его деятельность подвержена различным неблагоприятным природным условиям. Производитель сельскохозяйственной продукции в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств несёт перед заготовителем ответственность лишь при наличии его вины. Заготовитель несёт повышенную ответственность, а именно Он в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности несут ответственность независимо от наличия либо отсутствия его вины, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Энергоснабжение. По договору энергоснабжения Энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту, потребителю через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления. Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей, и исправности используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. При наличии согласия энергоснабжающей организации, абонент может передать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации, через присоединённую сеть другому лицу, субабоненту. Статья 545 Гражданского кодекса. Договор снабжения энергией является разновидностью договора купли-продажи, на который распространяются как общие положения договора купли-продажи, так и нормы специфические для энергоснабжения. Этот договор консенсуальный, двусторонний, возмездный, публичный. Сторонами договора энергоснабжения являются энергоснабжающая организация и абонент-потребитель В качестве поставщика может выступать как коммерческое, так и государственное предприятие. Абонентом может быть любой субъект гражданских отношений. Предметом договора снабжения энергией является электрическая или тепловая энергия, газ, паровое отопление и так далее, подаваемая потребителю через присоединённую сеть. Электрическая энергия предоставляется в виде поступления электрического тока определённого напряжения и частоты в сеть потребителя. Снабжение тепловой энергией осуществляется также через присоединённую сеть путём предоставления потребителю носителей тепловой энергии в виде горячей воды и пара, газа. Заключение договора о снабжении энергетическими ресурсами возможно при обязательном наличии определённых технических предпосылок, то есть соответствующих технических средств. К ним относятся: сеть проводов, присоединённых к сети снабжающей организации, электропроводы, нефте- и газопроводы, регулирующая аппаратура. приборы учёта потребляемой продукции, преобразующие устройства, например, трансформаторные подстанции, потребляющие агрегаты и установки и тому подобное. Наличие технических предпосылок определяется и выполняется снабжающей стороной. Действующими правилами за ней признаётся право проверять не только уже существующие технические средства, ну и наблюдать за проектированием, сооружением соответствующих сетей и установок и давать разрешение на их присоединение к новой сети. Согласно статье 548 Гражданского кодекса, положения о договоре энергоснабжения распространяются на договоры по снабжению тепловой энергией, нефтью, газом, водой. нефтепродуктами через присоединённую сеть. Естественно, если иное не установлено законом иными правовыми актами. Особенности договора энергоснабжения заключаются в обязательствах сторон. Первое соблюдать предусмотренный договором режим обеспечения и потребления энергии. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединённую сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учёта о её фактическом потреблении. Когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве. Второе обеспечивать исправность используемых приборов и оборудования в процессе потребления. Третье обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учёта энергии и об иных нарушениях, возникающих при использовании энергии. Когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учёта потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Четвёртое. Энергоснабжающие организации безперебойно поставлять энергию, газ, тепло, нефтепродукты и другое. Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения. При нарушении энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергосберегающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберёг вследствие использования этой энергии. 5. Потребителю в обязательном порядке иметь необходимые приборы, оборудование для присоединения к сети энергосберегающей организации. 6. Потребителю соблюдать режим безопасности при эксплуатации находящихся в его ведении сетей. 7. Энергосберегающие организации осуществлять контроль за состоянием технических средств Что должно быть отражено в соответствующем договоре? Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если но и не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии. допускаются по соглашению сторон за исключением следующих случаев: когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварий или создаёт угрозу жизни и безопасности граждан, а перерывы в подаче Прекращение или ограничение подачи энергии энергосберегающая организация должна предупредить абонента. Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом, юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением, допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускается в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом. Договор энергоснабжения может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон. Так, абонент-гражданин, использующий энергию для бытового потребления, вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии уведомления об этом энергосберегающей организации и полной оплаты использованной энергии. В свою очередь, энергосберегающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии. Ответственность сторон по данному договору ограничена. Так в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить только реальный ущерб, произведённые расходы, утрату или повреждение имущества. При этом, если в результате регулирования режима потребления, осуществлённого на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии вины. Продажа недвижимости. В соответствии со статьёй 549 Гражданского кодекса по договору купли-продажи недвижимого имущества, договору продажи недвижимости, продавец обязуется передать в собственность покупателю земельный участок, здание, сооружение квартиру или другое недвижимое имущество. Данный договор является реальным, так как законодатель устанавливает его заключение с момента передачи имущества. Однако, если стороны или закон устанавливают единое правило в части передачи имущества, такой договор может быть консенсуальным. Договор является формальным. Для продажи недвижимости предусмотрена письменная форма договора, а для продажи иных жилых помещений обязательна государственная регистрация договора. Договор купли-продажи недвижимости не считается заключённым, если в нём не определены обязательные условия предмет договора. Статья 554 Гражданского кодекса. Предметом этого договора могут быть как земельный участок, так и здание, сооружение или квартира, а также другое недвижимое имущество. Продаваемое имущество должно быть точно указано в договоре, и в частности должно определяться его положение на земельном участке или в составе другой недвижимости. Сторонами договора могут быть собственник недвижимого имущества и любой субъект гражданских отношений покупатель с существенными условиями договора купли-продажи недвижимости является точное указание о предмете договора характеристика недвижимости его местоположение и цена общие правила о цене в возмездных договорах позволяющие при отсутствии прямых указаний договора взимать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную вещь. пункт третий статьи четыреста двадцать четвертый Гражданского кодекса к рассматриваемому договору не применяются особые правила установлены в отношении купли продажи жилых помещений, в которых проживают лица сохранивший в соответствии с законом право пользования жилым помещением после его приобретения покупателем, существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохранившие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц. с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением. Передача недвижимости оформляется подписанием сторонами передаточного акта или иного документа, подтверждающего передачу имущества продавцом и его принятие покупателем. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом, соответственно, продавца от исполнения обязанности передавать имущество, а покупателя от обязанности принять его. Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не служит основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора. Продажа предприятия. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания, а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. Термин предприятие используются в гражданском праве применительно как к субъектам, так и к объектам права. Например, Гражданский кодекс Российской Федерации признаёт одним из видов юридических лиц государственные, муниципальные, а также казённые предприятия в статье со 113 по 115. Одновременно тот же термин применяется для обозначения определённого вида объектов права. Именно в этом смысле Речь идет о предприятиях в статье сто тридцать втором Гражданского кодекса. Права продавца, полученные им на основании разрешения лицензии на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю предприятия, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами. Передаче покупателю в составе предприятия обязательств. использование которых покупателям невозможно при отсутствии у него такого разрешения, лицензии не освобождает как продавца, так и покупателя от соответствующих обязательств перед кредиторами. Вот почему законодатель установил солидарную ответственность продавца и покупателя за неисполнение таких обязательств. Предприятия в целом разновидность недвижимости. Однако в связи со специфическими особенностями этого вида недвижимости, закон предусматривает специальное правовое регулирование продажи предприятия. Эти особенности заключаются в том, что при продаже функционирующего предприятия продаются не только материальные ценности как таковые, но и принадлежащие ему права и возложенные на него обязанности, в том числе долги предприятия. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре его продажи на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами. Для продажи предприятия, как и для любой другой продажи движимости, предусмотрена обязательная письменная форма в виде составления единого документа подписанного обеими сторонами. Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечёт его недействительность. Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считается заключённым с момента регистрации. Кроме того, государственной регистрации подлежит и переход к покупателю права собственности на предприятие. Такая регистрация представляет собой самостоятельный акт, отличный от регистрации договора продажи предприятия. Отличительной особенностью договора купли-продажи предприятия является то, что, как правило, при его реализации происходит с одной стороны уступка прав требований продавца покупателю, а с другой перевод на покупателя долгов предприятия. В последнем случае необходимо получить согласие его кредитора.